Глава семнадцатая Вэнь Лин вытерла глаза. «Входите», — пригласила она. Я лизнул ей руку и почувствовал вкус соли. Родители ссорятся из-за меня. «Что? Почему?» Я сделал «помогай» и «рядом», чтобы Берг мог забраться в кресло. Папа говорит, что он никогда не позволил бы мне поступать в военно-воздушную академию. По его словам, об этом не может быть речи. Он не хочет, чтобы я ехала в колледж». хочет, чтобы я жила и училась дома», — сказала она и поднесла к лицу тонкую бумажку. «Дома? Но здесь только местный колледж», — возразил Берг. Крики продолжались, и я прижался к ногам Вен-Лин, желая уйти из этого злого места. «Я знаю, но он считает, что я должна находиться здесь и заботиться о них. Сейчас она говорит, что мы уйдем от него». «О, Берг!» В голосе Вен-Лин слышалась мука. Я поднял лапу и коснулся ее ноги. Она говорит, мы переедем, она найдёт работу и будет оплачивать моё обучение. Мне действительно жаль. Нам лучше уйти, Вэнлин? Нет, ни за что. Вэнлин опустилась на колени и обняла меня. Я наклонился к ней, благодарный за то, что могу побыть её утешением. Послышался громкий удар. Такой звук бывает, когда силой хлопают дверью, а затем крики прекратились. Берг и Вэнлин сидели на заднем дворе, а я, как хороший пёс, сидел с ними. и в конце концов грусть Вань Лин прошла. Приближалась зима, и в тот день, когда Грант повез нас покататься на машине, воздух и трава были влажными. Я сидел один на заднем сиденье, прижав нос к приоткрытому окну и с восторгом вдыхал аромат сырых листьев, лежавших спрессованными на земле. Когда мы проезжали мимо Козьего ранчо, я замахал хвостом, а когда ехали через реку, вдохнул всей грудью. Я бы с радостью прыгнул в воду, Но вместо этого мы приехали к плоскому и твёрдому месту с небольшими зданиями и странными машинами, привязанными к земле. Там была Вэнлин. Гранд придержал кресло Берка, я сделал рядом, а затем мне позволили броситься к ней и приветствовать её по всем правилам, облизывать её лицо, когда она наклонилась ко мне. Она встала и широко улыбнулась. Ты уверен, что этого хочешь? Может, лучше съесть тортик или ещё что-нибудь? Спросил Берг, когда она потянулась, чтобы обнять его. "Уверена", засмеялась она. Она столкнулась лицом к лицу с Грантом. На миг оба почувствовали неловкость, а затем он шагнул вперёд, раскрыв руки. "Ну привет, Вэньлин", тихо сказал он. Мгновение они подержали друг друга, а затем отступили, и оба почему-то взглянули на Берка. "Ну что, парни, готовы?" вынырнулас Вэньлин. Берг посмотрел на небо. Подходящий денёк, чтобы умереть. "Слуха заметил он. Ты будешь в полном порядке", ответила Вэньлин. "Если только мы не решим выбросить тебя из самолёта из-за твоих комментариев. И даже если будешь молчать", высказался Грант. Мы подъехали к машине и встретили милую женщину по имени Элизабет. Она пожала руки Гранту и Берку, а затем протянула ладони мне, чтобы я понюхал. Запахи мальчиков смешались с её запахом. В машине было тесно. и Берг оставил кресло припаркованным на земле. Элизабет и Вен Лин сели впереди, и я уселся на пол между сиденьями мальчиков. Когда машина завелась, стало очень шумно. Я завалял хвостом, потому что не особо понимал, что происходит. «Ты ведь это уже делала раньше?» спросил Берг. Я почувствовал его нервозность и ткнулся носом ему в руку. Вен Лин и Элизабет переглянулись с улыбкой. «Никогда!» ответила Вэньлин, стараясь перекричать шум. Машина дёрнулась и заревела, и я понял, что мы движемся. В животе у меня возникло странное тяжёлое чувство, напомнившее мне о том далёком времени, когда я был в металлическом логове с мамой, и она цеплялась когтями, чтобы не скользить. Берк сделал шумный вдох. А можно его держать в метрах в 3 над землёй? громко спросил он. Грант улыбался. Я и не думал, что это будешь делать ты. крикнул он. Я думал, полетит Элизабет, а ты просто будешь наблюдать. Я пока не могу пилотировать одна, но с инструктором мне разрешают, сообщила Вэньлин, перекрывая рёв. Я вижу, дедушка говорит мне двигаться в сторону света, сказал Берг. Это была скучная поездка на машине. Окна не открывали, и маслянистые запахи были не очень интересными. Когда шум уменьшился, я почувствовал, как беспокойство Берка пошло на спад. А его рука на моей шерсти расслабилась. Смотрите, сказал он. Видно, как реки образуются из протоков, и у всех озёр есть впадающие в них ручейки. Вся гидравлическая система выглядит так, точно кто-то её спланировал. Да, согласился Гранд. И видно, как рыбофермы захватывают весь округ. Я спал, чувствуя вибрацию, и проснулся от толчка, когда машина обо что-то ударилась, а затем остановилась. Как только мы вылезли, Берк лёг на землю и поцеловал её. Очень смешно, сказала Вэньлин. Вэньлин, это было потрясающе. Ты потрясающая, сказал ей Гранд. Она опустила глаза. Спасибо. Я серьёзно. Берк сказал мне сделать: "Помогай". Поездка домой оказалась намного лучше, потому что окно было опущено, и я увидел бегущую лошадь и уловил запахи кос. Очень часто по вечерам я оставался дома с бабушкой, а папа Чейс с Грантом уезжали, и Берк сидел рядом с ними. Когда они возвращались, от обоих мальчиков всегда пахло бензином, но на Берке запах был намного сильнее. Когда Берку уезжал, я всегда бесцельно бродил и лазил туда-сюда через собачью дверцу, пока наконец папа Чейс не поговорил со мной строго. Я не знаю, что он говорил, но похоже, он не понимал, что Берк должен был вернуться домой. Поэтому однажды вечером я пришёл в восторг, когда меня взяли покататься. Забрав Вэнлин, мы подъехали к зданию и поговорили с человеком, который ожидал нас, стоя в дверях. На нём была шляпа, и от него пахло сгоревшими листьями. "Кому-нибудь из вас есть 21 год?" спросил мужчина. Гранд, Берг и Вэнлин переглянулись. "Не думаю", сказал мужчина. "Мне 17", заявил Гранд. "Куперу 21", нашёлся Берг. Я махнул хвостом. У человека во рту была палка, которую он теперь вынул и держал между двумя пальцами. Палочка была такая крошечная, что если бы он её бросил, я бы и не подумал её ловить. «Извините, ребятки, у нас правило». «Наш отец чей стревину», — сказал Берг. «Мы просто хотим послушать, как он играет». Мужчина молча смотрел на нас. «Наверху кабинет управляющего с открытым окном, но я не знаю, как ты туда попадёшь». Он показал своей маленькой палочкой на кресло Берка. «Я могу подняться, если Купер поможет», — заверил его Берг. Я махнул хвостом. «Я делал «помогай» по очень узким и крутым ступенькам». Гранд шел за нами и нес кресло. А потом мы оказались в маленькой комнате. Там было шумно, потому что люди разговаривали громкими голосами, а затем стало еще шумнее. Здание наполнилось такими сильными вибрациями, что загудели стены». «Вэнь Лин и Грант начали прыгать вокруг, а Берг качал головой. Я зевнул, задаваясь вопросом, а вдруг это моя новая жизнь вместе с Берком, Вэнь Лин и Грантом? Я буду попадать в маленькие места, где будет очень громко. А дальше что? Появится Элизабет? Он действительно классный!» Улыбаясь, воскликнул Грант. «Хотя я чувствовал, что все взволнованы, мне это казалось не более интересным, чем наблюдать за тем, как утки плавают в пруду». В конце концов, я растянулся перед креслом Берка и уснул. Помогать вниз по лестнице оказалось труднее. Я двигался очень медленно, а затем сделал рядом, чтобы Берку селся в кресло. Почувствовав запах папы чейза, я начал махать хвостом, и мгновение спустя он возник перед нами. Я слегка удивился, увидев вас здесь, ребята. Привет, Вэнлин. Он потянулся, чтобы погладить меня, и я лизнул его руку, ощутив вкус соли и сыра. Мы хотели услышать, как ты играешь, папа, объяснил Берг. Вы действительно хорошо играете, сказала Вэньлин. Вся ваша группа. Папа Чейс склонил голову. Тот, кто действует тайком, не вырастет честным человеком, наконец сказал он. Вы могли бы спросить меня. Мы знали, что ты скажешь нет, возразил Берг. Это была моя идея, папа, заявил Гранд. Папа Чейски внук «Если бы я сказал нет, у вас были бы проблемы, поэтому вы не стали спрашивать. Ты выстраиваешь аргументы так же, как строишь свои модели, Берг. Смотри, это может далеко тебя завести». Он посмотрел на Гранта и Вен Лин. «Я надеюсь, что у вас сейчас уши не свернулись в трубочку». Я понял, что в разговоре было какое-то напряжение только сейчас, когда оно уже прошло, и все рассмеялись. «Мне нужно вернуться на сцену. Отправляйся домой, а я вас догоню», — сказал папа Чейз. Мы ушли, а папа Чейз остался. На тротуаре Берг столкнулся с людьми, чьи запахи я помнил по зданию Гранта. Вейнлин с Грантом сели в машину, пока Берг разговаривал с ними и смеялся. Я махал хвостом, но меня лишь машинально потрепали по голове, а так никто не обращал на меня внимания, и вкусняшек ни у кого в карманах не было. Скучая, я подошёл к дверце машины, и Грант также машинально открыл её для меня. С перекошенным лицом он смотрел на сидящую рядом Вэньлин. "Да как ты могла предложить такое?" спрашивал Грант. Он казался расстроенным. Я неуверенно вильнул хвостом. "Она славная", ответила Вэньлин. "Нет, я имею в виду, как ты могла это предложить, когда я сказал, что чувствую к тебе. С твоей стороны попытаться свести меня с одной из подружек это как плюнуть мне в лицо". Грант отвернулся, глядя прямо перед собой. И не отреагировал, когда Венлин протянула руку и легко коснулась его руки. Он казался напряжённым и злым и быстро сунул кресло Берка в багажник, когда мне разрешили сделать рядом. Берк провёл рукой по моей спине, и я махнул хвостом. Гранд завёл машину. "Вечно ты оставляешь меня наедине со своей подругой", сухо заметил он. "Однажды мы тебя забудем и уедем без тебя". Никто ничего не сказал. И я чувствовал, что Вэньлин была напряжена вплоть до самого дома, а там быстро выскользнула, открыла заднюю дверь, чтобы обнять меня и Берка. "Знаешь, чего я хочу?" сказал Берк, когда мы отъехали. "Чтобы папа хотя бы раз не занимался нравоучительством. Ладно бы разозлился, но вместо этого он начинает читать лекцию." "Вроде того, что если мы увидим, как он играет в своей группе, мы решим, что он сбежит как мама? Ты об этом?" спросил Грант у Берка, как будто ему стыдно. К примеру, если мы увидим, как он веселится, значит он плохой отец или плохой фермер или что-то ещё, ответил Берг. "Но «Ну ты шизик", запальчиво сказал Гранд. "И это говорит человек, который всё время пытается убить своего брата", заметил Берг. Гранд презрительно фыркнул. Следующее утро было одним из тех дней, когда мы не поехали к зданию Гранта. Приехала Вэнлин, и они с Бергом пошли к мосткам. "Твой отец сердился?", спросила Вэнлин. Иногда его трудно понять, почти всегда. У него свои правила поведения. Они все связаны с тем, что он наш отец и с фермой, и с тем, что мама ушла. Они немного помолчали. "Думаешь, это было дико? То, что вчера вечером мы гуляли как друзья?" тихо спросила она. "А ты считаешь это диким?" Они ещё немного помолчали. Над головой пролетела утка и со всплеском села на воду прямо передо мной. Я радость подошёл к краю мостков и посмотрел на неё. "Нет, на самом деле, я думаю, было весело", сказала Вэнлин. "Я хочу сказать, что не почувствовал особой разницы между тем, когда мы расстались и когда встречались. Ты и я, и Гранд, и Купер. Вечер как вечер", согласился Берг. Они улыбались друг другу, но я чувствовал, что Вэнлин было грустно. По дороге от пруда я увидел таинственного обитателя сарая. Я бросился к нему. а он забежал под сарай, где я точно мог его поймать. Правда, когда я ворвался в открытую дверь, то ничего не обнаружил. Нос подсказывал мне, что он где-то тут, наверху, там, куда иногда залезали папа Чейс с Грантом. Но почему он не хочет играть со мной? Когда мы вернулись в дом, папа Чейс и бабушка сидели рядом в гостиной в напряженных позах. Я помахал хвостом, пытаясь понять, что их так напугало и напугало ли. Берг и Вэнь Лин остановились посередине комнаты. «В чём дело?» Приглядываясь, спросил Берг. Грант спустился по лестнице и остановился. «Привет, Вэнь Лин!» «Привет, Грант!» Он обвёл всех взглядом. Что случилось? Папа Чейс поднял руку. «Ничего плохого, а как раз наоборот. Звонил доктор Мур. Он доволен результатом твоего последнего рентгена, Берг». Вэнь Лин ахнула. «Я заметил, что бабушка плачет и пошёл к ней». Значит, медленно сказал Берг, в рождественские каникулы тебе сделают операцию, сын.